Глава 31. Пока что только Джордж Пек, Беатриса, Чарльз, Элеонора и адвокатская фирма Коса, Тринк и Ноубл знали, что Брэд — не Патрик Эшби. И полиция. То есть полиция, как говорится, на высочайшем уровне. Полиции рассказали все, и теперь она занималась тем, чтобы наилучшим образом замять эту историю и при этом не нарушить законов, которые она обязана была поддерживать. Саймон Эшби умер. Зачем же тогда делать его преступление достоянием гласности? Если свидетели не будут говорить лишнему, можно и соблюсти ритуал законности и не рассказывать ненужную правду, как если бы по земле прошли бураной, оставив в глубине не взорвавшиеся бомбы. Коронерское дознание по поводу найденных в каменоломне костей закончилось решением, что их принадлежность установить невозможно. За последние годы в округе не происходило необъяснимых исчезновений. С другой стороны, на холме десять буков часто останавливались табором цыгане. Они, как известно, не спешат заявить в полицию о несчастных случаях среди своих соплеменников. От одежды осталось только несколько неопознаваемых лоскутьев, а предметы, найденные возле скелета, прожавевший кусок металла, который, возможно, когда-то был свистком, еще кусок металла, в котором можно было узнать перочинный нож, и несколько мелких монет, никем опознаны не были. Джош, сказала Беатриса, А что стало со вторучкой, Стилографом? Я его потерял. Джордж, что ты говоришь? Кому-то надо же было его потерять, дорогая. Полковник Смолет этого сделать не мог. Ему не позволяло чувство долга. Полиция останавливала чувство самоуважения и сознание долга перед обществом. А я уж как-нибудь вымолю прощение у Господа Бога. Хотя никто мне не сказал спасибо. По-моему, в полиции мне были очень благодарны. Дознание по поводу смерти Саймона проходило недели через две. Его отложили до тех пор, пока можно будет взять показания у брата. Полицейский, который беседовал с ним, показал в суде, что мистер Эшби не помнит, как они упали в карьер или зачем они с братом отправились туда глубокой ночью. Кажется, они побились об заклад, вроде бы о том, есть ли на дне карьера вода. Но поручиться, что это так, мистер Эшби не может. Память ему отказывает. У него серьезная травмы черепа, и он все еще очень тяжело болен. Он только помнит, что Абель Таск говорил ему, что воды в карьере нет, а Саймон, наверное, сказал, что должна быть. Может быть, они побились об заклад и решили это выяснить. Абель Таск подтвердил, что Патрик Эшби спрашивал его, есть ли на дне карьеры вода. На дне старых карьеров обычно образуется большая лужа дождевой воды. Кстати, именно Абель Таск поднял в ту ночь тревогу. Он пас на холме овец и услышал, как ему показалось, крики о помощи со стороны каменоломни. Он бросился туда и нашел неповрежденную веревку. Тогда он спустился в деревню и из дома кузнеца позвонил в полицию. В ответ на вопрос коронера Беатриса сказала, что если бы она знала о предприятии братьев, она, конечно, постаралась бы его пресечь. Видимо, поэтому, — заключил коронер, — братья и решили никому ничего не говорить. Присяжные вынесли приговор. Смерть от несчастного случая. Коронер выразил соболезнование семье Эшби по случаю гибели многообещающего молодого человека. Вопрос о Саймоне таким образом был закрыт. Для широкой публики осталось тайной, что в возрасте 13 лет он убил брата-близнеца, спокойно написал от его имени записку, бросил ручку в пропасть вслед за телом брата, вернулся в кузницу и спокойно пошел ужинать, когда кузнец прогнал его домой в шесть часов. Ночью вверху на своем пони он присоединился к поискам брата, перенес его куртку на вершину на и там ее оставил с запиской в кармане. И теперь все соседи оплакивали этого веселого и обаятельного юношу. Но вопрос о Брете оставался открытым. Не вопрос о том, кто он, но вопрос его будущего. Доктора решили, что если уж он наперекор их прогнозам до сих пор не умер, то, видимо, останется жить. Но ему еще долгое время нужен будет заботливый уход, и он должен жить в спокойной обстановке. Тогда он, возможно, полностью поправится. — Тут к тебе приходил дядя Чарльз, — сказала ему Беатриса, когда он уже был в состоянии сосредоточиться на том, что ему говорят. — Он был поражен твоим сходством с Уолтером Мэшби, моим двоюродным братом. «Да — Да, — без интереса отозвался брат. — Какое все это теперь имеет значение? Мы решили выяснить, кто твои родители. «Полиция уже пыталась это сделать», — устало сказал он, — «много лет тому назад». «Да, но у них не было никаких исходных данных. Они узнали только, что какая-то молодая женщина приехала в Лондон с ребенком, а уехала без него. Поезд пришел из Бримингема. Мы же начали с другого конца, с Уолтера. Мы решили выяснить, где был Уолтер примерно двадцать два года тому назад». Болтер нигде подолгу не задерживался, но нам удалось узнать, что он два месяца смотрел за лошадьми, пока хозяин конюшни лежал в больнице на операции. Это было в Глостер шире. В доме оставались экономка и молодая повариха. Она прекрасно готовила, но мечтала стать медицинской сестрой. Экономка хорошо к ней относилась, так же, как и хозяин, и когда они узнали, что она беременна, они оставили ее в доме, и рожала она в местном роддоме. Экономка считала, что отец ребенка Вултер, но девушка отказывалась назвать отца. Она не хотела выходить замуж, она хотела стать медсестрой. Она сказала хозяину, что едет с ребенком к своим родителям, где состоятся Кристины, и обратно уже не вернулась. Но через несколько лет экономка получила от нее письмо, в котором девушка благодарила ее за добрые отношения и сообщала, что осуществила свою мечту и стала медсестрой. Никто не знает, что у меня был ребенок, писала она, но он воспитывается в хорошем месте. Беатриса посмотрела на брата. Он лежал на спине и смотрел в потолок, но как будто слушал ее. Ее звали Мэри Вудвард. Из нее получилась отличная медсестра. Она ухаживала за больными даже лучше, чем готовила. Она погибла во время войны при налете, выводя больных из палат в убежище. Бред долго молчал. Так вот. «От кого я унаследовал свои поварские таланты?» — сказал он наконец, но в словах его как будто не было горечи. «Вултер был очень милый и добрый человек», — продолжала Беатриса. «У него был только один недостаток. Он не умел пить, а выпить очень любил. Я уверена, что Вултер не знал про беременность Мэри. Он бы тут же примчался, чтобы на ней жениться. Она, наверное, не хотела, чтобы он узнал». Беатриса опять поглядела на Брета. Может быть, она слишком рано все это рассказала. Ему как будто совсем не интересно. Надо было подождать, пока он окончательно поправится. Но все-таки она надеялась, что ему теперь станет легче жить. Боюсь, что прямых доказательств у нас нет. Но мы все уверены, что ты сын Уолтера. Чарльз сказал «Уолтер», как только тебя увидел. А мне кажется, что ты немного похож на свою мать. Вот ее фотография. Она тогда была на втором курсе медицинского училища при больнице Святого Луки. Беатриса дала брату фотографию и ушла из палаты. Через две недели она сказала Элеоноре. «Нел, я собираюсь уехать от вас. Я взяла в аренду конный завод Тима Коннела в Килборте». «Как? Это будет не так скоро, когда брат достаточно окрепнет, чтобы перенести дорогу». «Ты забираешь с собой Брета? Тогда, конечно». Это замечательная мысль, Беа. Сразу разрешится столько проблем. А деньги у тебя есть? Может быть, дать взаймы? Не надо. Мне должен дядя Чарльз. Подумать только, Чарльз дает деньги на лошадей, а тебе придется платить огромный налог на наследство. Мистер Сэндл сообщил банку, что лачет на самом деле был собственностью Саймона. А как нам сказать соседям про Бретта, про то, что он не Патрик? По-моему. Они сами постепенно узнают. Так всегда бывает. Просто не надо никак этому препятствовать. То, что мы приняли его в луна семьи и вовсе не собираемся привлекать его к суду, выбьет почву из-под ног самых заядлых сплетников. Ничего, Нелл, переживем. И он переживет. Конечно, переживет. Если кто-нибудь спросит меня о нем в лоб, я скажу ей таким небрежным тоном, словно мы обсуждаем рецепты ватрушек. Вы про моего троюродного брата? — Да, он действительно какое-то время притворялся, что он Патрик, но ведь и правда он очень похож на Патрика. Элеонора помолчала, потом добавила. — Но мне хотелось бы, чтобы все поскорее узнали, что он мне не брат. Сколько можно ждать, чтобы выйти за него замуж? — Ты хочешь выйти за него замуж? — ошеломленно спросила Беатриса. — Непременно. Беатриса помолчала, потом решила, что лучше предоставить делу идти своим чередом. Не беспокойся, все узнают очень скоро, сказала она. Ну вот, сказала она брату на другой день. Чарльз собирается поселиться в Лачете, а мне можно уехать и пожить немного своей собственной жизнью. Брат отвел глаза от потолка и посмотрел на нее. Я собираюсь взять в аренду конный завод в Уолстере. Брат стал перебирать пальцами край простыни. Вы выезжаете в Уолстер? с несчастным видом спросил он. — Только если ты согласишься поселиться там со мной. Я хочу сделать тебя управляющим завода. По щекам Брета покатились слезы. Он был еще слишком слаб, чтобы владеть собой. — Беатриса, милая, — прошептал он. — Значит, ты согласен?